С осторожностью вора он проник в ванную, озаренную молочным светом зарождающегося дня. Там он поспешно разделся и, стоя в ванне, обрился прохладной водой, выжимая себе на затылок большую губку. Вода испарялась на его разгоряченном теле, словно на раскаленном металле. Вся его усталость восхитительно стекала с него. Он наклонился и пил ледяную струю прямо из крана. Затем неслышно прошел в спальню. Мелодичный, очень тихий зевок, звук которого шел откуда-то с пола, напомнил ему о присутствии Фэллоу. Он почувствовал у своих ног ласковое прикосновение влажные мордочки и шелковистого ушка. полог был задернут. Лампа у изголовья заливала комнату сиянием зари тем туманно-розовым светом, которым восхищался Антуан час назад, переезжая мост. На широкой кровати спала Анна, повернувшись лицом к стене, положив голову на обнаженную руку. Модные журналы были разбросаны на ковре, пепельница на ночном столике была полна наполовину недокуренными папиросами. Стоя неподвижно у кровати, Антуан созерцал густые волосы Анны, шею, плечо и стройную линию ног под простыней. На этот раз она беззащитно подумал он. Редко случалось, чтобы Анна пробуждала в нем такое нежное и жалостливое волнение. Чаще всего он лишь принимал, словно отдаваясь спортивному увлечению, ту бурную, никогда не утихавшую страсть, которую Анна питала к нему. С минуту он длил это сладострастное ожидание, отдаляя наслаждение, которое ждало его здесь, так близкой и которое теперь ни Жак, ни жиром ни Грегори, Никто на свете не мог у него отнять. А затем стремление погрузить свое лицо в ее волосы, прижать к своей груди эту упругую теплую спину, слиться своим телом с другим телом, стало таким властным, что улыбка застыла на его лице. Задерживая дыхание, он осторожно приподнял край простыни и сильным, но плавным движением, скользнув в кровать, медленно улегся рядом с Анной. Она подавила короткий глухой крик, и, повернувшись на другой бок, очнулась от сна в объятиях Антуана. Проснувшись рано утром, Жак, казалось, снова обрел бодрость. «Если я поеду сегодня с пятичасовым вечерним поездом, то нельзя терять времени», — подумал он, спрыгнув с кровати. Но едва он встал, как почувствовал, что на душе у него было неспокойно, Вчерашние события преследовали его. Он быстро оделся и сошел вниз, чтобы позвонить по телефону Антуану. Фонтанен был еще жив. Коматозное состояние могло продлиться еще сутки, а может быть и больше. Никаких оснований для надежды не было. Жак предупредил брата, что не сможет увидеться с ним, потому что уезжает в Швейцарию в этот же день. Затем возвратился к себе, чтобы расплатиться за комнату, и отправился сдать свой чемодан в камеру хранения на Восточном вокзале. Целый день он торопился выполнить все дела, которые оставалось сделать перед отъездом. С полдюжины визитов к разным типам, адреса которых дал ему Ричард Ли. Во всех левых кругах назревало широкое движение, имевшее целью преградить путь угрозе войны. Союз между различными партиями казался решенным делом. Новости в этом отношении были более чем утешительными. А между тем тревога не покидала Жака и незаметно овладевала им, как только он оставался один. Он ощущал какой-то необъяснимый упадок духа. Весь в поту, он лихорадочно носился по Парижу, беспрестанно меняя свои планы и маршруты, обрывая разговоры при встречах, отказываясь в последний момент от какого-либо визита, ради которого он проделал получасовой путь. Улицы, дома, прохожие, даже его товарищи – все казалось ему безобразным и враждебным. Ему чудилось, что он всюду наталкивается на решетку, словно животное в клетке. И даже несколько раз его неожиданно охватывало чувство физического недомогания. В течение нескольких секунд он оглушенный, с влажными от пота руками и стеснением в груди, словно сжатой тисками, должен был бороться против внезапного и необъяснимого чувства страха, перебивавшего ему дыхание. «Что же это со мной?» — думал он. Тем не менее, к четырем часам самое необходимое было сделано. Он мог ехать. Ему не терпелось поскорее попасть в Женеву, и в то же время он испытывал странную боязнь, расстаться с Парижем. «Если я подожду до ночного поезда», — подумал он вдруг, — «у меня будет время побывать в Юмоните, в кафе Круассан и Прогресс, сходить на улицу Клеши и собрать кое-какие сведения об этой истории с арсеналами». Действительно, в шесть часов в баре на улице Клеши Должно было состояться собрание, организованное Федерацией профсоюза моряков, и Жак рассчитывал встретить там агитаторов, которые на следующий день должны были отправиться в некоторые западные порты, где подготавлялась стачка. Жаку не бесполезно было бы получить кое-какие сведения по этому вопросу. Еще одна мысль мучила его с утра. Приезд Даниэля. Конечно, Жак мог уехать, не повидавшись с ним, Но Даниэль, несомненно, узнает, что Жак был в Париже. Если бы только я мог встретиться с ним не в клинике. И внезапно он решился. Останусь до ночного экспресса, явившись в НИИ после обеда, я увижу Даниэля, а в этот час будет мало вероятия встретить там ее. Верный своему плану, в половине девятого он вышел из прогресса. Он зашел туда на всякий случай после собрания на улице Кляши, и ему удалось встретить бюро, редактора который собирал для «Юманите» все сведения, касавшиеся западных арсеналов. Оставалось еще посетить неи «Завтра я буду в Женеве», — подумал он, чтобы придать себе твердости. Он спускался по маленькой винтовой лестнице, соединявшей антресоли с залом кафе, как вдруг чья-то рука опустилась ему на плечо. «Так ты в Париже, малыш?» Мурлана нетрудно было узнать даже в полумраке по его басу и произношению жителя парижского предместия. Это был смуглый старик, похожий на Христа, со слишком длинными волосами, зимой и летом одетый в одну и ту же блузу типографского рабочего. В героические дни дела Дрейфуса Мурлан основал боевой листок который еженедельно печатался на гектографе и усиленно ходил по рукам. В дальнейшем знамя превратился в небольшой революционный орган, который Мурлан продолжал выпускать с помощью нескольких добровольных сотрудников. Жак время от времени посылал ему то какой-нибудь отчет, то перевод иностранной статьи. Дух этой газетки отличался твердой принципиальностью, которая привлекала Жака. Во имя подлинного социалистического учения Мурлан нападал на официальных представителей партии, в частности на группу Жореса, социал оппортунистов, как он их называл. Он дружески относился к Жаку. Он любил молодых, малышей, за их пыл и твердость. Не обладавший широкой образованностью, но одаренный парадоксальным умом, Любивший поболтать с юмором, еще подчеркнутым акцентом старого парижского рабочего, он в течение многих лет боролся, один или почти один, за существование своей газеты. И его побаивались. Прочно окопавшись на своих ортодоксальных позициях, он был силен непоколебимостью бедняка-социалиста, полностью преданного революционному делу и безжалостно нападал на партийных политиканов, разоблачая их малейшие ошибки – выводя на чистую воду их компромиссы, причем его стрелы всегда попадали в цель. Те, кого он чистил, мстили ему, распространяя на его счет самые злостные слухи. Он когда-то содержал книжную лавочку с социалистической литературой в Сент-Антуанском предместье и враги обвиняли его в том, что он продавал там по преимуществу порнографические книжонки. В сущности, так и могло быть. Его частная жизнь была сомнительной. В маленькой квартирке на улице Рокет, где помещалась редакция незапятнанного знамени, постоянно толклись девицы легкого поведения, которые приходили туда, по-видимому, из соседних притонов, на улице Лапп. Они приносили ему сладости, на которые он был очень падок, они громко разговаривали, ссорились между собой, иногда дело доходило до побоев. Тогда Христос вставал, кладя свою трубку, хватал Фурии за руку и выкидывал их на лестницу, после чего продолжал беседу с того места, на котором она была прервана. Сегодня он казался озабоченным. Он проводил Жака до улицы. «Ни одного сув в кассе», — сказал он, выворачивая разом оба кармана своей черной блузы. «Если до четверга я не достану нескольких бумажек, которые мне необходимы, то следующий номер так и останется лежать в столе. Однако, — сказал Жак, — я видел, что тираж у вас увеличился. Подписчики все прибывают, малыш. Дело только в том, что они не платят. Прекратить им высылку газеты? Я не поколебался бы, если бы управлял коммерческим предприятием. Но какие цели я преследую? Пропаганду. Итак, что же делать? Сократить расходы? Я все делаю сам. Вначале я выделил себе 100 франков в месяц из кассы. Я не осмеливался никогда брать больше, чем мои 100 монет. Я питаюсь коркой хлеба, словно какой-нибудь цыган. Я весь в долгах, и это тянется вот уже 18 лет. Но поговорим серьезно, сказал он. Что думают в Швейцарии обо всех этих скверных слухах? Я-то старый волк, меня не удивишь. Я уже всякое видал. Это мне напоминает 83-й год. Мне было только 20 лет, но я уже ходил каждый вечер в редакцию «Восстание». Ты ведь не знал ее, эту «Восстание». Ты, может быть, даже не знаешь, что в 83-м году Англия, Германия, Австрия и Румыния, эти четыре рыжие шлюхи, захотели разжечь Европейскую войну против России. И комар носа не подточил бы. Ничего не изменилось с тех пор. Опять те же штучки. Говорили и тогда отечество, счастье нации. А что за этим скрывалось? Промышленное соперничество, борьба за рынки комбинации крупных финансистов. Ничего не изменилось с тех пор, кроме одного. У нас нет больше Кропоткина. В восемьдесят третьем году Кропоткин неистовствовал как черт. Он призвал к ответу большие военные заводы Анзена, Круппа, Армстронга и всю клику, которые подкупили европейскую печать, чтобы добиться своего. Как он их пробирал! Я разыскал его статьи, ничего не изменилось. Три из них я напечатаю в следующем номере. «Кропоткин, ты почитаешь это, малыш. Все вы извлечете оттуда пользу». У него были блестящие глаза и оскал старого борца. Он уже забыл о том, что для того, чтобы напечатать уже подготовленный номер, ему нужны 380 восемьдесят франков из которых у него не было ни сантима. Жак, наконец, расстался с ним. «Следовало бы включить знамя в план общего выступления против войны», — подумал он. «Он решил поговорить об этом в Женеве и, если окажется возможным, послать Мурлану кое-какую субсидию». Жак еще не обедал. Прежде чем сесть у биржи в метро, взяв направление на Шампере, он зашел съесть бутерброд в кафе Круассан. Многие редакционные работники Юманите, следуя примеру своего патрона, были постоянными посетителями этого кафе-ресторана на углу улицы Монмартр. Жорес в своем любимом углу возле окна обедал вместе с тремя своими друзьями. Проходя мимо, Жак поздоровался с ним, однако патрон, склонившись над тарелкой, не видел ничего. Мрачный, вобрав шею до самой бороды в крутые плечи, он предоставил вести разговор своим соседям, с рассеянной жадностью поглощал порцию баранины с фасолью. Его портфель, толстый портфель, набитый бумагами, который он всюду таскал с собой, возвышался возле него на краю стола. А на портфеле были нагромождены газеты, брошюры и книги. Жак знал, что Жорес был неутомимый читатель. Он вспомнил о случае, рассказанном накануне Стефани, который слышал это от Мариуса мутэ мутэ не так давно, будучи в поездке вместе с Жоресом, был удивлен, увидев его погруженным в чтение русской грамматики. А Жорес ответил ему, как нечто само собой понятное, ну да, надо торопиться изучить русский язык. Россия, быть может, накануне того, чтобы сыграть выдающуюся роль в жизни Европы. Жак, сидевший против света, наблюдал за Жоресом издали. Слушает ли он когда-нибудь то, что говорят другие? Подумал он. Этот вопрос Жак несколько раз задавал себе при виде Жореса. Когда патрон случайно замолкал, то в этом почти животном молчании он, казалось, внимал только аккордом какой-то внутренней музыки. Внезапно Жак увидел, как Журес поднял голову, выпятил грудь, быстро провел салфеткой по губам и заговорил. Глаза его, скрытые низким лбом, то вспыхивали, то угасали с необычайной быстротой. Его окаймленный бородою широко раскрытый рот, углы которого были опущены, напоминал раструб рупора, а также черную дыру на античных трагических масках. Казалось, он не обращался ни к кому из сидевших за столом, а думал вслух и направлял свою речь против кого-то отсутствующего, как человек, для которого противоречия и мысль тесно связаны, и ум которого только в споре приобретает свой размах. Нельзя было различить отдельных слов, ибо Жорес говорил тихо, по крайней мере настолько тихо, насколько позволял ему его голос оратора, звучный как барабан. Но Жак прекрасно различал среди гула, стоявшего в зале, особенный тембр этого голоса. Своего рода жужжание, приглушенную вибрацию, подобную звукам, которые доносятся к зрителям из оркестра, и сопровождавшую в качестве аккомпанемента певучее парение фраз. Эти знакомые звуки вызывали у Жака тысячи воспоминаний о митинговой лихорадке, о словесных сражениях, овациях, обезумевший от восторга толпы. Увлеченный своей импровизацией, Жорес оставил от себя еще наполовину полную тарелку и наклонился вперед, словно буйвол, готовый к нападению. Отбивая ритмическое движение фраз, его руки, сжатые в кулаки, поднимались и вновь опускались на край стола без усилия, но с размеренным звуком молота. И когда Жак, заторопившись, ввиду позднего часа вышел из зала, Жорес, отбивая такт кулаками по мрамору столика, все еще говорил. Образ Жореса, представший перед глазами Жака, вернул ему бодрость духа. И он все еще ощущал это благотворное влияние, когда подходил к воротам клиники на бульваре Бино. «Клиника Бертрана», — гласила надпись. «Было уже совсем темно». Жак прошел через сад, не замедляя шага, но не смея взглянуть на фасад здания. Старая привратница сообщила ему дрожащим голосом, что бедный и больной еще жив, и что сын его приехал в конце дня. Жак попросил старушку вызвать к нему Даниэля, но она не могла отлучиться из привратницкой, где кроме него никого больше не было. Дежурная сиделка сообщит ему о вашем приходе. — добавила привратница. — Можете подняться прямо на третий этаж. После короткого размышления Жаку пришлось решиться на этот шаг. На площадке второго этажа не души. Длинный белый коридор, слабо освещенный, безмолвный. На третьем этаже та же тишина, такой же коридор, полный таинственных отблесков, бесконечный и пустынный. Нужно было отыскать сиделку Жак подождал несколько минут, а затем двинулся по коридору. Он уже больше не испытывал смутной тревоги, напротив, скорее, некоторое любопытство, которое толкало его на риск. Он не заметил скрытой в амбразуре окна сидящей фигурки. Когда он подошел ближе, она обернулась, и быстро встала, это была Женни. Ожидал ли он этой встречи? «Начинается», — подумал он, не испытывая удивления. И тотчас же мысленно добавил, «Она сегодня без шляпы, совсем как прежде». Инстинктивным движением Женя подняла руку, чтобы поправить волосы, зная, что они в беспорядке. Ее доверчиво открытый лоб создавал впечатление душевной чистоты и даже кротости. Несколько мгновений они оба с бьющимся сердцем стояли друг против друга. Наконец Жак произнес грубым от волнения голосом, «Прошу меня извинить». Привратница мне сказала... Он был поражен ее бледностью, видом побелевших губ и заострившегося носа. Она устремила на него напряженный, ничего не выражающий взгляд, где можно было прочесть одно лишь желание не ослабеть, не отвести глаз. «Я пришел справиться о здоровье», Женни выразительным жестом дала понять, что не оставалось больше никакой надежды. «И повидать Даниэля», — добавил Жак. Она сделала над собой усилие, точно пытаясь проглотить лекарство, пробормотала несколько невнятных слов и быстро направилась к маленькой приемной. Жак пошел за ней, но сделал всего несколько шагов, а затем остановился посреди коридора. Ження открыла дверь. Жак думал, что она вызовет Даниэля, но она держала дверь широко открытой и, стоя в полуоборот к нему с опущенными глазами и суровым выражением, не двигалась с места. — Мне бы не хотелось беспокоить, — пробормотал Жак, сделав шаг вперед. Женя ничего не ответила, не подняла глаз. Она как будто ждала, сдерживая свое раздражение, чтобы он вошел в комнату. И как только он переступил порог, она захлопнула за ним дверь. Госпожа де Фонтанен сидела на диване в глубине комнаты рядом с молодым человеком в военной форме. На полу лежала каска, портупея, сабля. «Это ты?» Даниэль вскочил с места. Радостное удивление светилось в его глазах. Застыв на месте, он рассматривал, плохо узнавая, этого коренастого Жака с выдающимся подбородком, который лишь отдаленно напоминал товарища его детских лет. Жак, в свою очередь, также остановился на мгновение, глядя на высокого унтер-офицера с загорелым лицом, с короткостриженной головой, который, наконец, решился подойти к нему как-то неловко, неожиданно звякнув шпорами и стуча сапогами. Даниэль схватил своего друга под руку и потащил к матери. Не выказав ни малейшего удивления или неудовольствия, госпожа де Фонтанен скинула на Жака утомленный взгляд и протянула ему руку. Спокойным голосом, таким же равнодушным, как и ее взгляд, она сказала, как будто рассталась с ним лишь накануне «Здравствуйте, Жак». С той непринужденной и вместе с тем светской приветливостью, которую он унаследовал от отца, Даниэль склонился к госпоже де Фонтанен. «Прости, мама, мне хотелось бы на минуту спуститься вниз с Жаком. Ты ничего не имеешь против?» Жак вздрогнул. Теперь он узнавал Даниэля. Всего, целиком, по его голосу, по его смущенной полуулыбке, приподнимавшей левый уголок рта, по его ласковой почтительной манере произносить слово «мама», растягивая слоги. Госпожа де Фонтанен приветливо взглянула на обоих юношей и слегка кивнула головой. «Ну, конечно, мой мальчик, иди. Мне сейчас ничего не нужно». «Пойдем в сад», — предложил Даниэль, положив руку на плечо Жак. Невольно он повторил этот жест, свойственный ему в детстве, и который сейчас, как и прежде, оправдывался разницей их роста ибо Даниэль всегда был выше Жака, а благодаря военной форме казался особенно высоким. Гибкий торс, затянутый в темный мундир с белым воротником, составлял резкий контраст с ногами, утонувшими в складках широких красных брюк галифе и казавшимися толстыми из-под кожаных крак. Подбитые гвоздями подошвы скользили по кафельным плиткам коридора. Эти солдатские шаги, непочтительно нарушали тишину уснувшего уже здания даниэль отдавал себе в этом отчет и смущенно молчал опираясь на своего друга чтобы не поскользнуться а где Женни?» — спрашивал себя жак снова он почувствовал в груди спазму напоминавшую ощущение которое испытываешь при страхе он шел напрягая шею опустив глаза Когда он дошел до лестницы, Жак невольно оглянулся, стараясь проникнуть взглядом вглубь пустынного коридора, и разочарование, смешанное с досадой, тайно овладело им. Даниэль остановился у верхней ступеньки. «Так значит, и в Париже?» Радостный тон еще резче подчеркивал грустные выражение его лица. «Женни ничего не сказала ему обо мне». — подумал Жак. «Мне следовало уже уехать», — ответил он с живостью. «Сейчас отправляюсь на поезд». Разочарование Даниэля было настолько явным, что Жак поспешил добавить. «Я отложил свой отъезд, чтобы только повидаться с тобой. Мне завтра нужно быть в Женеве». Даниэль пристально смотрел ему в лицо задумчивым и робким взглядом, полным недоумения. «В Женеве?» Жизнь Жака оставалась для него таинственной, непонятной, и это его раздражало. Он еще не решался задавать вопросы. Сдержанность друга смущала его. Не желая быть навязчивым, он отдернул свою руку, взялся за перила и начал спускаться вниз. Вся его радость внезапно улетучилась. К чему была эта неожиданная встреча, которая пробудила в нем огромную жажду общения, если Жак так скоро уедет если приходилось вновь расставаться с ним